Глава двадцать шестая. Вместо эпилога. Неожиданно я обрела новую семью. Странную, в привычном понимании, но искреннюю и любящую. Мой всадник смерти больше ничего не скрывал от меня и даже не отходил ни на шаг, всё ещё боясь, что я передумаю и уйду. И это в то время, когда я вовсю планировала нашу свадьбу, Бриллиант подаренного кольца сверкал на пальцы так же ярко, как и мои чувства к этому замкнутому, грубоватому мужчине, который выбрал меня в качестве игрушки своей постановки. Вот только я разрушила его планы, переиграв опытного кукловода. Спросите, как? Просто полюбила его. С того дня, как Уолтер попытался вбить клин между ними, прошло больше месяца. Враг, осознав, что у него ничего не вышло, затаился, в то время как счастливая Софи все еще обдумывала дату свадьбы. Тот день стал первым испытанием для их отношений, тяжелым, болезненным. Но пройдя через него, Софи могла сказать, что теперь их чувства окрепли. Совместная жизнь не была легкой, особенно с таким мужчиной, как Даян. Его обязанности в клане остались прежними, поэтому София училась у Алекс тому, как принять новую жизнь и не вспоминать об угрызениях совести. В теневом мире это чувство было лишним. С женой главы она первое время вела себя настороженно. «Простить и принять поступок Даяна – это одно». Все же любовь – большой мотиватор в этом случае. Однако снова довериться той, которая, по мнению софии ни при каких обстоятельствах не должна была обрекать другую девушку на похищение, которая пережила сама, было тяжело. Но судить и обвинять легко, особенно когда ты не сталкивалась с такими трудностями, которые пришлось пережить ей. Наладилось все между ними только после того, как на Даяна было совершено несколько покушений. И если из двух он выбрался целым и невредимым, то третье произошло на глазах Софи. В тот момент она ощутила свое бессилие. А после злость из-за того, что даян будучи сосредоточенным на ней, попал под пулю. Тот день перевернул восприятие ее роли рядом с мужчиной. Оглушительные эмоции, которые она пережила, заставили посмотреть на все под другим углом. Тогда она сама пошла с Алекс на мировую а девушка приняла протянутую ей ветвь дружбы. Пусть до близких и доверительных отношений им еще далеко, но первые кирпичики фундамент будущей дружбы были заложены. К счастью, ее любимый делал все, чтобы Софи не пожалела о своем решении остаться рядом с ним. Первое, чем он ее осчастливил, вернул общение с тетей и дядей. Конечно, Софи пришлось скрыть от них правду, приукрасить факты и как можно более мягко объяснить то, что с ней произошло. Главное, что они больше не волновались из-за её пропажи. Девушка понимала, что близкие люди — это слабость в их мире. И, наверное, эгоистично с её стороны сохранять с ними отношения, но просто не могла отказать себе в этом даян согласился, но приставил постоянную слежку за фермой, за что Софи была безмерно благодарна будущему мужу. Вторым компромиссом стала ее официальная работа в корпорации Дэвила Собера. Как раз это событие они отмечали за ужином в доме главы. «Я рад, что ты присоединилась к нашей семье, Софи», – уважительно проговорил мужчина. «Как бы даян ни хотел, я не могу постоянно сидеть в особняке». Тем более, что с последней весточки от Уолтера прошло уже много времени. «Затаился гадёныш», — резюмировал сидящий напротив Хангер. «Вы поэтому и с датой свадьбы до сих пор не определились», — поинтересовалась Алекс. «Спасибо вам двоим», — буркнул Дайан, кивая на девушку и Сабрину. «Эй, мы же не виноваты», — возмутилась жена безумца. «Ваши рассказы напугали Софии», — продолжал обвинять даян «Теперь она опасается, что на нашем бракосочетании тоже произойдёт что-то ужасное». «Ох, это же не закономерность, а просто стечение обстоятельств», – заверила Алекс подругу. Дэвила подстрелили прямо перед алтарём, а Сабрину чуть не подорвали перед выходом к жениху. «Я думаю, мне есть чего бояться», – выдохнула Софи. «Ласточка», – обратился к ней Канкверс, за что удосужился злого взгляда от Даяна. Мужчина ужасно раздражала, когда кто-то называл её этим прозвищем. Друзья подметили этот факт, поэтому специально прекратили называть её по имени, а обращались только так. Развлекались, мерзавцы. «Мы обеспечим двойную охрану на вашем торжестве!» Игнорируя Даяна, продолжил Канквер. «У меня всё равно плохое предчувствие», — упрямилась Софи. «Дэвил, убеди мою невесту. Хватит сидеть с глупой улыбкой на лице». Потребовал всадник смерти у главы. «А и правда, что-то ты слишком счастлив, босс!» Хмыкнул Хангер, после чего все устремили свои взгляды на мужчину. «Мы с Алекс сегодня были на УЗИ». «Правда, ты не говорила?» Обратилась Софи к подруге. Алекс кивнула, подтверждая слова мужа. «И что сказал врач?» «Пол установили? «Кого вы ждёте?» Полетели ото всех вопросы. Дэвил поднял руку, прекращая шумиху прошелся глазами по всей семье и с гордостью объявил «У нас будет мальчик, наследник». Тут же раздались радостные крики и поздравления. Девушки подорвались с мест, принявшись обнимать Алекс. Кто бы мог подумать, что в доме устрашающего мафиози может царить такое счастье. София еще раз прижалась к подруге, погладила округлившийся живот, а после вернулась к будущему мужу даян сразу притянул любимую в свои объятия и наклонился к её лицу. «Думаю, нам стоит тоже забыть на время о предохранении». Глаза девушки расширились от неверия. Она развернулась в кольце его рук. Встретившись взглядом, с тёмным океаном его глаз переспросила. «Ты уверен? Ты же говорил, что роль отца не для тебя, и удивлён, как голова решился». «Да». Дайана не отрекался от своих слов. Но думаешь, я не вижу, как ты мечтаешь о малыше? Только о нём и говоришь. Не хочу, чтобы ты столько внимания уделяла чужому ребёнку. Пусть это будет наш». Лицо Софи засветилось от счастья. «Начнём сегодня?» «Сразу, как только вернёмся домой», — с улыбкой полной предвкушения пообещал мужчина. «Она выходит за него замуж, сука!» — заорал Уолтер, опрокидывая всё со своего рабочего стола. Двое подчинённых, которые донесли до него эту весть, стояли с каменными выражениями на лицах. «Ненавижу, ублюдка! Он всё у меня забрал!» — продолжил причитать мужчина. «Десниться, но разве вам нужна была не жена дьявола?» — неожиданно сглупил один из подопечных, не сумев сдержать своё любопытство. Олтер застыл, медленно выпрямился и прищурился. Она должна была стать прекрасной заменой ангелу, которая решила обзавестись своим выродком. Софи находилась в моих руках, нетронутая, моя. Затем всадник смерти забрал ее. И даже после того, что я ради нее сделал, даже после того, как открыл ей правду, она предпочитает его. От бешеного крика у мужчин заложило уши. Хватит с ним нянчиться. Пришло время играть по-крупному. Уолтер выдохнул, успокаиваясь. Он поднял валявшееся кресло, поставил его и сел за стол. Сложив руки в замок, он посмотрел на своих людей. «Мы нанесем не один удар, а несколько!» «По каждой из девушек!» Уолтер достал из шкафчика толстую папку и открыл ее. Сверху лежала фотография двух военных. Они стояли впритык друг к другу, обнимая за плечи. Один из них был отцом Алекс. «Найдите мне ребенка вот этого мужчины!» Уолт тыкнул пальцем в изображение. «Он станет одним из моих козырей против алекс. Он замолчал, размышляя о дальнейших действиях. «Затем займитесь родными Софи. Я хочу, чтобы эти люди были под моим контролем». «Босс, Да Дайян приставил к ним высококвалифицированную охрану. Лучших из клана». «Естественно, он это сделал», — фыркнул Уолтер. «Поэтому вы будете следить и ждать нужного момента». Эти люди обязательно должны быть в моих руках до свадьбы Голубков. «Как прикажете», – синхронно кивнули подчиненные «Вы отвечаете за это головой. Также мне необходима вся информация по предстоящему торжеству. Я не могу пропустить это мероприятие. Ведь я был как на свадьбе Дэвила». Мужчина вспомнил, как забирал окровавленную Алекс из церкви. «Так и на празднике Хангера. Конечно, я обязан посетить и бракосочетание Дайана». «Особенно учитывая тот факт, что у меня были виды на невесту». Кровожадная улыбка озарила лицо Уолтера. «А сейчас, босс...» — снова поддался любопытству тот же подчинённый. «Сейчас я хочу, чтобы они все умерли. Никакой снисходительности, ни для кого. В том числе для Алекса и её двойника софии Голос мужчины отдавал жестокостью. Уолтер больше не собирался поддаваться своему наваждению. Он вернулся к своей первоначальной цели – забрать то, что по праву рождения принадлежит ему – клан. «С меня достаточно этой возни. Я собираюсь пойти в банк Эта свадьба станет последней в жизни каждого из них». Мужчины синхронно кивнули, хотя предводители не требовал от них согласия. Получив задание, они поспешили покинуть кабинет. Как только дверь закрылась, Уолтер расслабленно развалился в кресле, сжимая в руке бокал с виски. На самом деле внутри мужчины ураганом клубился гнев. Они выставили его дураком. Даян сыграл на его слабости, подсунул ему девушку, похожую на Алекс. Он чудом выжил после ее выстрела. Спасло то, что она была слишком неопытна. Рука дрогнула. Угол попадания пули изменился. После осознания ее поступка Уолтер хотел вернуть девушку себе. Он рассчитывал, что она прибежит к нему, когда увидит видео, но идиотка простила Даяна. Еще одна ускользнула из рук олта Ему осточертело постоянно быть вторым, проигрывать на этом поле битвы. Достаточно гоняться за призраками. Если Алекс не пожелала быть его, то пусть разделит тучесть со своим мужем. Тоже относилась и к Софи. Пришло время завершить их игру на вылет. Выживет лишь одна сторона. Он собирался приложить максимум усилий, чтобы стать победителем в этом затянувшемся противостоянии.